«В глухом лесу». Джон Кори, бывший детектив убойного отдела департамента полиции Нью-Йорка и бывший агент управления по борьбе с терроризмом ФБР, устроился в деревянном кресле со стаканом виски «Деверс», размышляя о возможном конце своей третьей карьеры в группе наблюдения за дипломатами и второго брака. Он спрашивал себя, возможно ли, что он сам виноват во всех своих проблемах. «Нет». «Дерьмо случается». Джон сделал глоток виски и посмотрел на озеро Вакамол, над которым сгущались сумерки. Кори знал, что озеро называлось иначе, каким-то бредовым индейским прозвищем. «Поправка» — мелодичным именем, придуманным коренными американцами. «Травка?» «Нет» так называют марихуану. Ладно, в любом случае озеро. Маленькое, в сельском районе штата Нью-Йорк, посреди пустоты, до ближайшего города примерно 40 миль. У него ушло почти 10 часов, чтобы добраться с Манхэттена в это богом забытое место в так называемой «северной стране», которую иногда просто звали «деревней», и он пытался понять, что тут делает – Джон был городским парнем и всегда немного нервничал на природе. Так что, может, он выбрал и не самое лучшее место, чтобы расслабиться. В теории идея выглядела совсем неплохо, но ему следовало бы хорошенько подумать, прежде чем отправляться сюда. Он сделал еще глоток виски. Знакомый запах и вкус помогли немного успокоиться, еще прежде чем алкоголь ударил в голову. Кори снова посмотрел на темное зеркало озера, окружавший его лес, и несколько коттеджей на противоположном берегу, но все они были темными. Единственный, кроме того, в котором поселился он, где горел свет, находился за деревьями примерно двуместами ярдами левее. На мгновение ему стало интересно, кто живет по соседству, но потом Джон подумал, что если повезет, он никогда не узнает этого». А может, там окажется горячая городская штучка, решившая, как и он, отдохнуть от городских проблем. Или местная девчонка одинокая, или разведенная, без детей, отличная кухарка, к тому же ищущая с бутыльника, и она пьет фиски. Впрочем, более вероятно, что там живет какой-нибудь неотесанный психопат с коллекцией цепных пил, которые он мечтает показать соседу. Дик Кирнс, приятель Кори по прежней службе в полиции, который сдал ему коттедж, заверил Джона, что на озере в конце октября никого не будет, а если и будет, они станут держаться особняком. «Отлично!» Кори откинулся на спинку кресла и посмотрел на деревья. «Их было много» гораздо больше, чем в центральном парке. На самом деле, он сейчас тоже находился в парке, национальном парке Адирандак, Малонаселенной территории по площади превышавшей Вермонт, задуманном как уголок дикой природы, а это означало, что ему будет не просто найти здесь бар, Джон уже побывал в этой лесной глухомане несколько лет назад, когда занимался делом Бэйна Мэддокса, которому принадлежал охотничий домик под названием Кастер-Хилл-Клаб. Медекс был полоумным миллиардером, собиравшимся развязать Третью мировую войну с исламским миром, и в Кастер-Хилл-Клаб находился его тайный штаб. На самом деле эти практически безлюдные места, похоже, особенно привлекали самых разных странных типов и преступников. Специалистов по выживанию, придурков из антиправительственных коалиций, гангстеров. В прежние времена здесь нередко появлялись парни из Ирландской республиканской армии. Сейчас исламистские экстремисты, ищущие подходящие места для тайного тестирования своего оружия. ФБР и отдел по борьбе с терроризмом, а также полиция штата и парковые рейнджеры уже давно заинтересовались Адирандагским заповедником. Впрочем, положительным моментом являлось то, что нежелательные гости появлялись здесь достаточно редко, старались не высовываться и не привлекать к себе внимания. Так что Джон Кори не опасался встречи с ними – Он считал, что вероятность столкнуться тут с медведем гораздо выше. Он ненавидел медведей, и не без причины. Они опасны и едят людей. Джон заметил какое-то движение в кустах возле озера, примерно в двухстах футах от веранды, на которой сидел, и прищурился, пытаясь рассмотреть, что там такое, но в сгущающихся сумерках не сумел ничего понять. Возможно, это лишь ветерок с озера пробежался по кустам. Или олень. А может быть, медведь. Кори оставил свой девятимиллиметровый глок в коттедже и сейчас отругал себя за легкомыслие. Глупо оказаться безоружным, когда ты один в глухом лесу. Он много раз смотрел в лицо смерти и не опасался людей, но двух вещей боялся панически. Ядерного оружия, что было вполне разумно, если вспомнить про несколько дел, которые ему довелось расследовать, и медведей, хотя он знал, что этот страх не так, чтобы очень уж рационален. Джон продолжал всматриваться в заросли кустарника, раздумывая, не сходить ли за глоком. Но ему было невероятно удобно в глубоком кресле, а от выпитого виски не хотелось шевелиться. Стояла середина октября. И здесь, на севере, деревья уже начали сбрасывать листву. К тому же было довольно прохладно. Он сделал еще глоток и подумал, что летом тут, наверное, просто замечательно, но после Дня Труда, примечание, День Труда, национальный ежегодный праздник, отмечаемый в первый понедельник сентября, конец примечания, туристы и рыбаки по большей части сюда не приезжают, и до начала лыжного сезона в этих краях царит жутковатое безлюдье. Так что, может, это и не самое лучшее место, чтобы расслабиться, но спрятаться можно просто отлично». Его последнее дело на новой работе в группе наблюдения за дипломатами отправило его карьеру в нечто сродни Чистилищу, которое официально называлось административный отпуск. Кори задумался о том деле. Он занимался стандартным наблюдением за российским дипломатом, представителем ООН, полковником Василием Петровым, который на самом деле являлся офицером службы внешней разведки и очень опасным человеком. В результате рутинное наблюдение превратилось в нечто совсем необычное и весьма деликатное с точки зрения политики. В общем, если коротко, Кори нарушил сразу несколько правил или говоря другим, более позитивным языком, проявил экстраординарную инициативу и нажил себе серьезные проблемы. Как всегда. Так что, пока Вашингтон пытался решить объявить ему благодарность или уволить, ему приказали сидеть дома и держать рот на замке. Федералы такие задницы. В довершении всего его жена, старший специальный агент ФБР Кейт Мейфилд приняла предложение о переводе в округ Колумбия, и теперь они, что называется, жили раздельно. Что это значило? Они редко разговаривали и совсем перестали трахаться. И чтобы еще больше усложнить себе жизнь, Джон завел интрижку с молодой женщиной по имени Тесс Фарадей, которую прикрепили к нему в качестве стажера. Оказалось, что она, работающий под прикрытием, сотрудник разведки государственного департамента и получила задание за ним присматривать. Жизнь полна неожиданностей. Иногда они бывают приятными, порой нет». В общем, ему требовалось отдохнуть от профессиональных и личных проблем, и Дик предложил ему свой коттедж на озере, как оно там называется. «Никто тебя не побеспокоит, никто не сможет найти, а, что самое главное, в тех краях отвратительно работает сотовая связь». Так сказал его друг. Кроме того, в коттедже не было необычного телефона, не интернета, что делала изоляцию полной. Возможность с ним связаться, разумеется, имелась, в соответствии с требованиями административного отпуска. Но как ты узнаешь, можно ли тебя найти до того, как доберешься до такого места, где нет никакой связи? Правильно? В любом случае, ему нравилось, что удалось уехать подальше от неприятностей. Сейчас его главной заботой было решить, как поступить со свободным временем. Проблема с ничего не деланием, как он сам нередко повторял, заключалась в том, что ты не знаешь, когда пора остановиться. Кори зевнул и допил виски, который, наконец, добрался до мозга. Он видел в коттедже Дика... Несколько удочек и решил завтра отправиться на рыбалку. И послезавтра. Правда, Джон не знал, что станет делать с пойманной рыбой. Например, можно ее пристрелить. Возможно, прогуляется по лесу. Интересно, удастся ли убить медведя из девятимиллиметрового глока. До него снова донесся какой-то шорох со стороны деревьев слева. Он выпрямился и прислушался. Вокруг царила мертвая тишина, если не считать голосов птиц. В холодном воздухе все звуки разносились очень далеко. Легкий шум возник опять, и Кори сосредоточился на ближайших зарослях деревьев. Там кто-то был. И он передвигается с места на место. Джон решил что это олень, который ищет в темноте листья. С деревьев взлетела стая птиц, которые быстро унеслись прочь. Кори поставил стакан на плоскую ручку кресла и встал. Звук приближался. «Сражаться или бежать?» Будь Кори птицей, он бы улетел, но, поскольку птицей Джон не был, он шагнул к краю веранды. Затем, вспомнив, что пистолет лежит на кухонном столе, отступил назад к двери. Сюда вполне могли кого-нибудь прислать, чтобы с ним разобраться. Русские, исламские террористы и преступники, которых он отправил в тюрьму. Не говоря уже про ЦРУ, которая пыталась прикончить его в Йемене. Но ни один из потенциальных убийц не был настолько глуп, чтобы шуметь. Кори расслабился. Наверняка это олень. Он стоял, не сводя глаз с ряда деревьев, который заканчивался примерно в двадцати футах от его коттеджа, ожидая увидеть, как из леса выбегает животное. Однако вовсе не олень выскочил из леса и помчался прямо к нему». Прижимавшая к уху мобильный телефон Бенни Розата, с каждой минутой сердилась все сильнее. Она поверить не могла в то, что слышала, хотя ей удавалось понять лишь каждое четвертое слово, потому что мобильная связь была просто ужасающей. Она проделала длинный путь к этому озеру, собираясь провести романтические выходные со своим другом Декланом, который снимал показания под присягой в Питтсбурге. Они договорились встретиться здесь. Но он позвонил, чтобы отменить свидание. Она так плохо его слышала, что не смогла понять, почему. «Бонни, мне очень жаль, но я ничего не могу изменить», — говорил он. «Что нельзя изменить? Что ты пытаешься мне сказать? Я сижу тут совсем одна, в этом дурацком доме. Ты же знаешь, как бывает с показаниями, ты же юрист». Слишком много получилось материала, чтобы справиться за один день. У нас не выйдет встретиться. Сейчас же выходные. Сделай все, что нужно, в понедельник. Не могу. В понедельник свидетель должен вернуться, и они отказываются вызывать его в суд. Думаю, это займет всю субботу и воскресенье. «Мне очень жаль, обещаю, я заглажу свою вину обязательно». Она могла бы и догадаться, что ничего у них не выйдет. Деклан выиграл выходные в лесу вдали от цивилизации на негласном аукционе в качестве приза от Центра равного правосудия при юридической школе Пенсильванского университета, ее «Альма-Матер». Она сказала, что им следовало бы выписать ему чек, но Деклон считал, что они должны получить что-то хорошее за свои деньги. Могла бы и сообразить, что так будет. Эти негласные аукционы – настоящий обман. Ты не выигрываешь, если должен заплатить. Кроме того, там предлагали поездки, на которые у нее не было времени, в места, куда она совсем не хотела ехать. И всегда не в сезон, как сейчас – Холодная октябрьская ночь у озера посреди пустоты. Божественное место, так говорилось в каталоге. Нет, богом забытое. Где полно комаров и, возможно, водятся медведи. Может быть, даже волки. Бенни плюхнулась на старый клетчатый диван, от которого несло плесенью. Здесь вообще все пахло отвратительно. «Мне пора», — сказал он. «Правда, мне очень жаль, что так получилось». «И что, по-твоему, я должна тут делать?» — сердито спросила Розато, и ей самой не понравился собственный жалобный тон. Она была не из тех женщин, которые постоянно ворчат и страдают, и вдруг превратилась именно в такую — У нее полно работы в Филадельфии, столько, что двум помощникам придется трудиться без продыха с утра до ночи, и целая юридическая фирма будет при деле. Кроме того, она рассчитывала на секс. Причем много секса. В конце концов, у девушки тоже есть определенные нужды. Тебе нужно хорошенько отдохнуть, насладиться жизнью. И как я смогу насладиться жизнью... «Если не взяла с собой работу», — Деклон фыркнул. «В том-то и суть. Не работай, получи удовольствие от выходных. Я даже книгу с собой не стала брать. Так скачай. Здесь нет интернета, и почти не работает мобильная связь. В доме нет даже обычного телефона, телевизора и радиоприемника. Она не помнила, когда в последний раз слушала радио, но сейчас это не имело значения». «Тут настоящий ад на земле с медведями!» «Ты видела медведя?» — голос Деклана зазвучал серьезнее. «Там есть медведи?» «Наверное. Бьюсь об заклад, что у них тоже отвратная сотовая связь. Но на картинках это место такое красивое. Там красиво». «Темно!» — она взмахнула руками, сдаваясь. «Мне нужно просто вернуться домой». «А я думаю, тебе следует остаться, расслабиться и отдохнуть. Единственное место, где я могу расслабиться, это зал суда. Правда? А мы знакомы?» Он помолчал. «Может, тебе стоит подумать об отдыхе, малышка?» «Мне подумать?» — резко переспросила Розато, от возмущения отключила связь и швырнула трубку на диван. Она не допустит, чтобы ей читал лекции мужчина, который ее продинамил. Ничего не скажешь. Ужасно все получилось. Они с Декланом были без ума друг от друга, но их расписание создавали серьезную проблему, а жизнь двух судебных адвокатов почти не оставляла времени для развлечений. Бенни сложила на груди руки и сердито нахмурилась. Затем взглянула на телефон, рассчитывая, что Деклан ей перезвонит, и решила, что не станет отвечать. Ей совсем не нужно, чтобы он говорил ей, что она должна расслабиться, меньше работать и стараться избегать стрессов. Она слышала все это раз сто. И вообще он трудоголик не меньше ее, ну, может, чуть меньше, но он тоже много работает». У обоих собственные юридические фирмы, так что Деклон такой же крутой, как и она. Ну, возможно, немного более крутой. Бенни посмотрела на телефон, но тот молчал, и она вдруг обнаружила, что с беспокойством оглядывает комнату. Гостиная-кухня с набором разномастной мебели с клетчатой обивкой, старенький ободранный кофейный столик, на котором лежит потрепанная книжка с кроссвордами, и больше ничего, что можно почитать. Щербатые деревянные полы, стены, отделанные корявыми сосновыми панелями, точно чей-то подвал времен 60-х. Шкафчики на кухне, где имелось только самое необходимое, выкрашены в жуткий желтый цвет. Она приехала днем, сидела на веранде, пила диетическую колу Наслаждалась видом и ждала звонка Деклана, который сообщил бы ей, что скоро будет на месте. Теперь же, когда солнце село, коттедж и лес казались ей пугающими. Бенни снова взглянула на безмолвный телефон. Может, ему не удается до нее дозвониться? Она подумала, не позвонить ли самой, но тут же прогнала предательскую мысль. «Это он должен ей звонить, если уж на то пошло». Розата сидела, сложив на груди руки, и отчаянно злилась. И не в том дело, что она не умела расслабляться. Просто если уж она приехала сюда на выходные, то хотела получить максимум удовольствия. Бенни встала и подошла к раздвижной двери, выходившей на веранду, чтобы запереть ее на ночь. Выглянув наружу, заметила свет в доме среди деревьев справа, «Значит, тут есть, по крайней мере, одно живое существо. Ей стало интересно, кто еще настолько глуп, что приехал сюда в такое время. Может, очередной победитель негласного аукциона?» И тут она неожиданно вспомнила, что кое-что забыла. «Ее пес, Макс, куда-то подевался». В темноте было трудно что-то разглядеть, но Кори не сомневался, что к нему мчится жутко голодный волк. Или адвокат жены с повесткой, что практически одно и то же даже при дневном свете. На самом деле оказалось, что это собака, золотистый ретривер. Пёс забежал на веранду, энергично помахивая пушистым хвостом и прижав мокрый нос к полу, как будто там пахло каким-то животным. «Может, медведем». Кори стал немного неловко от того, что он подумал, будто к нему подбирается наемный убийца или дикий зверь. Впрочем, лучше представить худший вариант, чем испытать его на собственной шкуре. Небольшая параноя штука полезная, помогает не расслабляться слишком сильно и оставаться в живых. Он опустился на одно колено и позвал «Иди сюда, дружок». Ретривер потрусил к нему, вывалив розовый язык в широкой улыбке. Пес тяжело дышал, видимо, долго бежал и устал, и прежде чем Кори успел что-то сделать, засунул нос между его коленями, перепачкав мешковатые штаны. Кори погрузил пальцы в густую шерсть, теплую от пота. — Гонялся за кроликами! — пес тявкнул. — Пить хочешь? Ретривер снова тявкнул. «Деверс с водой?» Кори показалось, что его гости пошевели ушами, поэтому приказал «сидеть». Пес тут же плюхнулся на задницу, продолжая вилять хвостом, ставшим похожим на дворники на ветровом стекле. «Хорошая собачка!» Кори не возражал бы против его компании на эту неделю, но понимал, что у послушного ретривера наверняка имеется хозяин. Он провел рукой по шее пса и нащупал ошейник». Потом достал из кармана мобильный телефон, включил фонарик и направил на нейлоновый ошейник, на котором обнаружил бирку. «Макс...» Пес залаял, услышав свое имя. «Фамилия?» Молчание. «Дата рождения?» Вопросительный взгляд. «Предыдущие аресты?» Снова молчание. «Не ври мне, Макс!» Пес залаял. «Да уж, вот до какой жизни он докатился!» разговаривает с собакой. Кори посмотрел на бирку внимательнее и увидел имя хозяина, Бенни Розата. Адреса не было, зато имелся телефонный номер с кодом города 215, Филадельфия. Пес, конечно, не прибежал сюда из Филадельфии, значит, хозяин должен быть где-то не слишком далеко. Джон сел на пол, скрестив ноги и заглянул в большие влажные глаза Макса. Тот смотрел на него, как будто хотел сказать, «Ты хороший человек, но я потерялся и хочу к своему хозяину». Кори набрал номер Бенни Розата на мобильнике и гладил собаку, дожидаясь ответа. В телефоне слышались лишь статические помехи, значит, связь была совсем плохой. Потом включилась голосовая почта, и механический голос сообщил, «Вы позвонили на сотовый телефон Бенни Розата. Пожалуйста». «Оставьте ваше сообщение после звукового сигнала». Кори дождался Гудков и сказал, «Мистер Розата, меня зовут Джон Кори, и мне кажется, я нашел вашего ретривера Макса около озера в Ва... в общем, озера. Позвоните мне по этому номеру». Он отключил телефон и сказал Максу, «Ну вот, сделано». Пес вполне мог убежать снова, и тогда, если мистер Розата позвонит, придется сказать... Извините, приятель, ваша собака сбежала, поэтому Джон отправился в дом и нашел моток бечевки в ящике с инструментами. Вернувшись на веранду, он пропустил веревку через ошейник Макса и собрался уже привязать его к перилам, когда ему в голову пришла новая мысль. Слушай, может, ты сам поможешь найти своего хозяина? В конце концов, ты же ретривер, верно? Пес залаял, видимо, соглашаясь. Ладно, давай-ка прогуляемся, пока ждем звонка от твоего хозяина. Держа Макса на импровизированном поводке, Кори спустился с веранды и зашагал за псом, который повел его в сторону озера. Затем они свернули налево к освещенному коттеджу в паре сотен ярдов от домика Джорджа. Берег был каменистым, с множеством ледниковых валунов, и Макс постоянно отвлекался на разные запахи, так что шли они довольно медленно. «Да уж не скажешь, что ты любишь поохотиться», у Макса сделался обиженный вид. «Ну ладно, ладно, извини». Тут Кори подумал, что идея была не самая лучшая, Собаку гораздо больше интересовала природа, чем поиски хозяина, к тому же почти совсем стемнело и довольно заметно похолодало. А он был в одной спортивной фуфайке и в довершении всего оставил глок на кухонном столе. Макс сильно тянул поводок, пытаясь достать что-то, находившееся между валунами. — Мы возвращаемся, — сказал Кори. Однако пёс вдруг перестал слушаться и сильно натянул поводок, который в любой момент мог порваться. «Да ладно, тебе обещаю, я найду для тебя мёртвую белку на обед». Но Макс, казалось, его не слышал, и Кори с тоской подумал, что он болтается в лесу холодной тёмной ночью, безоружный, в полном одиночестве, если не считать гиперактивного пса. Вот так мелкие... Неверные решения приводят к серьезным последствиям. Джон представил заголовки в Нью-Йорк-Пост. «Медведь съел федерала». Инстинкт подсказывал ему, что нужно отпустить собаку и вернуться в дом, но он позвонил Розато, поэтому, по крайней мере, должен был иметь пса при себе. Тот шумно лакал воду из озера, затем поднял лапу и помочился. Кори заметил, что Макс смотрит вверх по склону в сторону освещенного коттеджа вдалеке. «Ты там живешь, малыш! Где Бенни Макс? Пойдем поищем Бенни!» Пес залаял и потрусил вдоль берега в сторону дома. «Молодец, хороший мальчик! Иди к Бенни!» Макс натянул поводок, и Кори пришлось бежать за ним. По дороге он еще раз набрал номер розата, но снова услышал голосовую почту и отключил телефон, не оставив никакого сообщения.